В комнате я не успела переодеться, как появилась Исаку Толла. Постучала, вошла с поклоном, сообщила, что старший господин ожидает меня. О, этот вечно ожидающий от старший! Лучше бы педикюр сходил-сделал. Но деваться было некуда. Я накинула халат поверх майки, собрала волосы и, натянув носки, последовала за Исаку Толлой. И вот мне было крайне интересно... Как давно этот мужик, а в том, что за маской служанки скрывается мужик, у меня уже сомнений не было, так вот, как давно данная мужская особь маскируется под прислугу, причем под женскую прислугу, причем, пользуясь служебным положением, эта конкретная мужская особь даже имела возможность лицезреть мою грудь без одежды. И вот этот последний факт меня добил. Не в плане стеснения, это тело я своим не воспринимала, но дохлый дерсенк, мужик, ты кто вообще? Он был не нашим и в то же время явно не входил в штат охраны клана Адзаура. Здесь с бабским коллективом все строго. Ни одного чужого мужика близко не подпустят. А Исаку Толо присутствовала при одевании той же матери Акихира или, к примеру, старшей госпожи. Следовательно, мужик был совсем левый. Абсолютно левый. Идя по фарфоровой галерее, я вспоминала, где тут слепые зоны. Они имелись, две. Правда, одна просматривалась благодаря зеркалу, но что нам стоит дом построить в смысле прости зеркало судьба твоя суровая и разбитая я незаметно прихватила мелкую вазу с постамента стараясь не задумываться о ее стоимости и не сбавляя шага запустила ею в зеркало лишая охрану возможности просматривать участок в метр диаметром звон разбитого стекла был глушительным но реакция исаку тола меня поразила она в смысле он вдруг крутанувшись прижала меня к стене, закрывая от возможных осколков, и это был шок. И для меня, когда я осознала, что данный служанка пытался меня защитить, и для него, когда он осознал, что зеркало разбила я. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга, а потом я не выдержала и сообщила. «Ты мужик». Исако Толла не остался в долгу и ответил. «А ты не невеста». «Один-один». Я оценила захват, которым меня прижало к стене, это на вид сухонькая женщина, сопоставилась с тем, что довелось увидеть в момент схватки Акихиры с Шиноби и спросила прямо. «Клан Синар?» Удивительно, как быстро в руке Исаку Толлы появился кинжал, причем отравленный и практически уткнувшийся мне в артерию. Бракованный навигатор. Этого следовало ожидать. Следовало бы. Естественно, старый дурак не зря сообщил о том, что его внук был причиной гибели сотен сенарцев, и, естественно, те в итоге сделали все, чтобы добраться до Чи. Полагаю, истинно, исакутолу уже с месяц гниет где-нибудь в Канаве, а этот вот ждет возможности подобраться поближе, как и Хира. Причем Асин более чем осторожен, уже в курсе, с кем имеет дело. То есть я была права с самого начала. Клан догадался, кому обязан гибелью своих собратьев, и будет мстить до последнего. Вот только я крыса. И остальная крыса, способная выжить везде и в любых условиях, потому что крысы играют не по правилам. Поиграем, малыш. Слушай, я не пыталась отстраниться и руки держала на виду, демонстрируя более чем мирные намерения. Я все понимаю, и у меня лично нет к тебе никаких претензий, но кроме того, что ты видел меня почти голый. Мужик с маской женского лица криво усмехнулся. Кажется, для него это была самая приятная часть его работы». «Но», — произнесла, отвлекая его от явного желания не только вспомнить, как это, в смысле, моя грудь выглядела, но еще и полапать. То есть о слепой зоне этот осин тоже знал. Потрясающе просто. «Но», — добавила с едва заметной ухмылкой, — «ты пробыл здесь достаточно для того, чтобы осознать. Отзаура старший прекрасно умеет лгать». Взгляд осина мгновенно переместился с моей груди на глаза, и в глубине его собственных что-то мелькнуло — Что-то вполне логичное, то ли недоверие, то ли подозрение. Неважно, мне требовались обе эти эмоции. Я сыграла именно на них, выдохнув. И "Я сильно сомневаюсь, что столь опытный и давний игрок на политической арене мог допустить такую оплошность, как высказанная с бравадой. Мой внук однажды вам уже навалял". Шиноби медленно сузил глаза, словно пытаясь просканировать меня на предмет лжи. "Зря?" Лгать я умею виртуозно, я научилась лгать даже самой себе, что уж говорить о других. И к тому же продолжила, осторожно отводя острие отравленного кинжала от своего горла. Ты сам воин, и вот ты, как воин, скажи мне, мог один несчастный, тощий подросток завалить несколько сотен великолепно обученных шиноби клана Синар? Я точно знаю, что мог. Я видела, на что был способен Адзаура. Я помнила, сколько времени он может, к примеру, нести меня на себе или не спать, не проявляя никаких признаков усталости, да и много чего еще я лично о нем знала. Но это я, уже прекрасно отдающая себе отчет в том, что Акихира Чайадзоаура монстр, просто монстр. А вот клан Синар этой маленькой детали не ведал. И тот, кто выдал себя за Исаку Толло, низким мужским голосом ответил. «Я тоже испытывал сомнения». Но Заура старший... — Лжец, — перебил я его. — Лжец и подлец. Ты шиноби, ты сто процентов шиноби, и как шиноби ты не мог не обратить внимание на то, что старший господин использовал, когда беседовал со мной. Ты ведь определил скополамин по запаху, не так ли? Асин молча смотрел на меня. — И ты, — продолжила я, заботливо поправив его воротничок. — Прекрасно понимаешь, какой приказ получила в итоге я. Несколько странный приказ для деда, который, по идее, любит внука, не так ли? Шиноби молча убрал кинжал. Он скользнул в его рукав с такой легкостью, словно и вовсе не покидал скрытые ножны. А затем лжи Исаку произнес. «Старик слишком сильно любит власть». Бинга похвалила я. «А ты молодец, на лету схватываешь». Касин скептически посмотрел на меня и сообщил. «У тебя ужасный акцент». А, духлый Дерсенк, со всеми этими событиями я так и не прошла до конца курс Лей Картнер. Но извини, ядорийский мне не родной, пожалуй, плечами я. Шинобиль лишь хмыкнул, затем прислушался. Охрана уже спешила сюда, так на всякий случай, стремясь проверить, куда мы делись с камер и что за хрень случилось с зеркалом, а по потому времени у нас оставалось критически мало. Что ты собираешься делать? Прямо спросила син. Точно не выдавать тебе всей правды, а потому сообщать, что скополамин на меня не действует, я, естественно, не собиралась. Так что ответила лишь частично правдиво. У меня приказ убить Акихира после того, как он вручит подарок племяннику. Я намереваюсь не допустить этого. Адзаура-младший не подарит подарок. Мужик в женской маске сурово кивнул. Для него все было логично. Получить приказ и не выполнить я, по его мнению, не могла. Могла лишь обойти условия приказа, соответственно, он мне поверил. «Я убью Атзаура-старшего», — решительно произнес Шиноби. А вот это меня уже не слишком устраивало. На глазах императора, подставив тем самым под удар свой клан, «Ты нормальный!» Исаку Толла, в смысле тол, странно на меня посмотрел. «Мужик, будь умнее. Все, что нам требуется, и тебе, и мне, это довести старика до самоубийства во имя чести». Но придурок не согласился и прошипел. «Дело чести убить того, кто стал причиной гибели моих братьев». «Дурак, да, совсем дурак. Что ж...» «Извини», — сказала я. Удар в кадык, второй в солнечное сплетение. «Ты...» — прошипел Шиноби, сгибаясь и падая. «Я просто не люблю бессмысленные смерти, а ты, видимо, тупо не любишь свой клан». Он попытался возразить, но бессознательное уже поглотило его. «Ну, мужик, ты виноват сам», — я предупреждала. К тому времени, как подбежала охрана, Исаку Толо лежала на полу в крови. Имитировать порез разбившимся зеркалом мне труда не составило. Я даже себе порез на руке устроила. Так что, когда я подвывала над несчастной экономкой, выглядела действительно несчастной.